Глава восьмая День свадьбы наступил с ясным морозным солнцем, которое заливало столицу бриллиантовым светом. Будто сама природа решила напоследок подарить мне что-то знакомое перед прыжком в неизвестность. Мой наряд был далек от всего, что я могла себе представить. Это не было пышное белое облако. Платье цвета теплого серебра и туманной лаванды струилось по фигуре легкими, полупрозрачными слоями тофты и шифона. Вместо вычурной вышивки тончайшая инкрустация по подолу и рукавам, мерцавшая, как ини на паутинке при утреннем свете. Говорили, что в нить вплели крупинки звездной пыли, благословленной жрецами Асанары. На плечи накинули легкий платшаль из струящегося шелка, который, казалось, был соткан из самого рассвета. Волосы не туго затянули, а уложили мягкими волнами, украсив живыми, хрупкими цветами лилии, которые даже в холод излучали тонкий, едва уловимый аромат. Глядя на свое отражение в зеркале, я не узнала в этой сияющей невесомой женщине ни Эльвиру Олеговну, ни даже привычную Эбигайль. Это было существо из сказки, в которую я невольно вошла. церемония, проходило не в душном соборе, а в зимнем атриуме, особняка Гонтарских. Под высоким стеклянным куполом, сквозь который лился холодный, но яркий солнечный свет, пространство было превращено в цветущий сад, живая зелень, белоснежные морозостойкие цветы и тысячи мерцающих огней создавали ощущение волшебства. Жрец богини любви Асанары облаченный в простые, но изысканные одежды цвета зари, не был суровым священником. Его лицо излучало спокойную мудрость, а глаза казались невероятно старыми и добрыми. Ритуал был красивым и удивительно искренним. Не было долгих нравоучений. Жрец говорил о связи двух одиноких звезд, находящих друг друга в вечном космосе судьбы. О силе, которая рождается не из долга, а из взаимного дара доверия. В его словах не было ни слова о пророчествах или высшей воле, только о выборе, который два сердца совершают здесь и сейчас. В ключевой момент церемонии он попросил нас протянуть друг другу руки. Затем произнес древние слова на языке, которого я не знала. И случилось чудо из наших соединенных ладоней, Мягко вспыхнуло и поднялось вверх к самому куполу теплое, золотисто-розовое сияние. Оно рассыпалось в воздухе мириадами искр, которые на мгновение застыли в форме двух переплетенных колец, символа Асанары. А затем с тихим, похожим на вздох звоном, опали на нас, не обжигая, а лишь окутывая легким теплым ощущением. Я украдкой взглянула на Ричарда. Он смотрел не на жреца и не на гостей. Он смотрел на меня. И в его обычно таких уверенных, чуть насмешливых глазах было что-то неуловимое, чистое, лишенное любой маски внимания. В тот миг он не был Ричардом Гонтарским, важным аристократом. Он был просто человеком, стоящим рядом. Гости, среди которых было множество блестящих незнакомцев, Замерли в благоговейной тишине, а потом разразились тихими одобрительными аплодисментами. Где-то на дальней колонии мне показалось на мгновение проступил полупрозрачный силуэт в знакомом мундире, а рядом мелькнуло что-то вроде кружевного чепца, но когда я моргнула, их уже не было. Возможно, это было лишь игрой света и моего воображения». Когда Ричард, следуя обычаю, взял мое лицо в ладони, чтобы скрепить союз с первым супружеским поцелуем, я не отстранилась. Его губы коснулись моих легко, почти невесомо, но в этом прикосновении было больше обещания, чем страсти. Обещания чего-то нового. И я, к собственному изумлению, ответила на этот поцелуй не потому, что так было нужно, а потому что в этот совершенный, сияющий момент мне этого захотелось. Атмосфера волшебства, созданная обрядом Асанары, еще долго витала в воздухе, смешиваясь с ароматом цветов и звоном хрустальных бокалов. И я понимала, что какой бы невероятной ни была эта история, сегодня она сделала новый необратимый виток. И в моей душе вместо паники теперь царила легкая, Трепетное ожидание, ожидание утра следующего дня, когда я проснусь уже не просто Эбигайль из светлых земель, а кем-то другим, и это другое пока что не пугало, а манило своей загадочной, мерцающей, как звездная пыль на моем платье, перспективой.